Глава 10. Язык музыки. Несколько дней подряд тянутся однообразной чередой. Вереница бессмысленных и раздражающих заданий, переписки по электронной почте с преподавателями и в качестве отдушины почти постоянное общение с Софи. Ближе к выходным я решаюсь попросить Айдена отвезти меня в город, хотя бы ради похода в магазин за вещами первой необходимости. Конечно, можно заказать всё доставкой или обратиться к любому работнику дома, но я старательно игнорирую эти варианты, желая проветриться. Не хочу, чтобы моё затворничество в четырех стенах стало постоянным. Как и всегда, Айден молчит. За окнами машины мелькает однообразный лесной пейзаж. До дома остается всего ничего». Я то и дело проваливаюсь в дрему, но все равно замечаю, когда телохранитель неожиданно тянется к гарнитуре в ухе и прикасается к ней, принимая входящий вызов. Из-за того, что Айден продолжает молчать, я уже всерьез сомневаюсь, не поправлял ли он устройство просто так. «Понял». Наконец кратко отвечает он и снова касается гарнитуры, чтобы завершить звонок. Кинув на меня взгляд, Айден лаконично сообщает. «Когда приедем, тебе стоит сразу подняться в комнату и не выходить в течение часа. У мистера Мэйджерсона рабочая встреча». «Хочу уточнить, чем я могу помешать встрече, если отец заверяет, что этот дом и мой тоже. Но в итоге решаю промолчать. Такой вопрос все равно был бы риторическим. А слушать очередное тяжелое молчание в ответ мне не хочется». Миновав главные ворота, Айден проезжает мимо основного крыльца и вместе со мной останавливается возле дверей гаража, ожидая, пока они медленно поднимутся. Обычно он паркует машину уже после того, как высадит меня у крыльца, но не в этот раз. Из гаража мы перемещаемся в западное крыло дома. На широкой лестнице, ведущей на второй этаж, я замедляюсь, Из обеденного зала доносятся едва различимые мужские голоса. Один из них принадлежит моему отцу. Два других мне абсолютно незнакомы. Их резкость, раскатистость и хриплость не вызывают ни единой хорошей ассоциации. «Чёрт из два, Мэйджерсон! Мы так не договаривались!» Один из мужчин заметно повышает голос, отчего я разбираю слова. Отец спокойно и твердо что-то вкратчиво отвечает, а секундой позже слышится удар двустворчатых дверей. Один из собеседников покинул обеденный зал. Я вижу его, украдкой всего на мгновение, когда мужчина появляется в широком арочном проёме, разделяющем холл и лестницу. Крепкое телосложение, небритое бугристое лицо и лысая голова. Но главное... Разъяренный взгляд, от которого по моему телу пробегает холодок. Я вздрагиваю от неожиданности, когда Айден прикасается ладонью к моей спине. Только мгновением позже понимаю, что таким образом он меня поторапливает. Оказавшись в комнате, я выдыхаю. Легкая волна облегчения ложится на плечи, а взгляд падает на электронные часы. Почти пять. Значит, я как раз вовремя. Не успевая включить ноутбук, как тут же на весь экран всплывает уведомление о входящем звонке от Софи. Я невольно улыбаюсь, когда вижу подругу. Она в своем извечном репертуаре. Вокруг нее шум и гам в кадре мелькает яростно машущий крыльями какаду, один из любимцев Софи. Попугай сидит на ее руке, раскрыв клюв в возмущенном крике. Где-то на фоне слышна музыка. Наверное, Софин только что закончила очередной кавер денс Интересно, изучала ли она новую хореографию или повторяла хорошо знакомые? Я небольшой фанат корейской музыки, но с точки зрения перформанса, особенно в исполнении Софи, меня это всегда завораживает. «Почи, немедленно прекрати!» прикрикивает она на попугая. какаду опускает голову, забавно растопырив перья на загривке. От его заискивающего вида Софи заливисто смеется и сгоняет проказника с руки. «Давай», — кивает она мне, — «расскажи о своих приключениях». Не удержавшись, я фыркаю. Все чудесно. Теперь из-за айдана я отстранена от всех серьезных вылазок нашей команды». «Ты про ребят из той несчастной заброшенной конторки?» Янтарные глаза Софи весело сверкают. Но хоть кто-то оградил тебя от этой шайки. И ты туда же. Расслабься, я просто шучу. Я знаю, как тебе важна эта стайка волчат. Ты же у них как мама-волк. Из твоих уст это все звучит детским лепетом. Я морщусь, внезапно ощутив себя, крайне глупо и нелепо. Это ты так слышишь. А я рассуждаю серьезно, Ты всегда чувствовала себя обязанной отвечать за них всех за состояние этой вашей заброшки и за все, чем вы там занимаетесь. А теперь, когда тебя лишили возможности действовать, как ты привыкла, ты ожидаемо бунтуешь. И, конечно же, виноват наш бедняга Айден». «Да не то чтобы, — рассеянно подмечаю я. А ведь я и правда ни разу жёстко не отчитывала его. Даже странно». «Вау!» — Софи заинтересованно наклоняет голову. «Неужели твое ледяное сердце начало оттаивать?» «Это стоит отпраздновать». «Ничего у меня не оттаивает». «Да? Ну ладно. Вернемся к теме разговора. Но вот что кардинально изменится, если ты теперь не будешь влезать по уши в опасное дерьмо на этих ваших вылазках. Просто проводи спокойно время с ребятами». «Мне требуется несколько долгих секунд перед тем, как отпустить с губ единственный честный ответ». Мне будет еще тяжелее вернуть себя. В комнате воцаряется тишина. София еще никогда не делала таких длинных пауз в наших разговорах. Смотрю в стол, не видя экрана, и уже думаю, что видеозвонок прервался, но когда поднимаю глаза, то сталкиваюсь с внимательным взглядом подруги. «Не знаю, что ты там думаешь, но прямо сейчас я сижу и разговариваю с той же самой Шел, которая была и пару месяцев назад, а ты делишь все на до и после. Не кто ты или что-то, а ты сама расщепляешь себя, проводишь жирную линию. Но даже если ты не можешь это остановить, хорошо, тогда играем с твоим мозгом по его правилам». София улыбается и хитро прищуривает глаза. Знаешь, что я думаю? Мы все постоянно меняемся, но в итоге всегда становимся теми, кем должны быть изначально. Так почему ты считаешь, что твое после делает тебя кем-то другим, а не обновленной версией той же самой Шел? Может, ты зря ей сопротивляешься? Мне впервые нечего ответить. Ощущение такое, словно меня разружили, приставили к стенке и взяли на прицел. Мой взгляд бегает по столу но так и не цепляется ни за один предмет. Не знаю, сколько мы сидели молча. Софи не нарушала эту тишину ни единым звуком. Тихий рокот двигателя каждый раз вгоняет меня в дрему. Я упрямо цепляюсь за остатки бодрости и, подавив зевок, произношу. Я в собственной кровати так легко не засыпаю, как в этой машине. Айден, не изменяя себе, отвечает молчанием. Я даже начинаю привыкать. Потеряв глаза, я сажусь ровно и со вздохом достаю из рюкзака две толстые тетради. Чем клевать носом, лучше еще раз проверить, все ли готово к сдаче. Не хочется давать миссис Нитсен лишний повод докопаться, дабы доступно объяснить плохо усвоившийся материал. Внезапно Айден касается экрана медиасистемы. Это что-то новенькое с его стороны. Он выбирает в настройках пункт подключения нового Bluetooth устройства, а потом вдруг произносит: Можешь включить свою музыку? Я удивленно моргаю, застыв с неперевернутым до конца листом тетради. Однако возможность послушать любимые треки на хорошей аудиосистеме я не упускаю. от чего то в моей груди начинает взволнованно колотиться сердце. Я со стыдом признаюсь сама себе в этом глупом трепете и прячу это чувство как можно глубже, лишь бы не думать о том, как оно застало меня врасплох. Никто и никогда не предлагал мне послушать любимую музыку вместе. Интересно, как отреагирует Айден? И тут же я обрываю свои мысли. Ему определенно нет дела до моих музыкальных предпочтений. Нечего ждать его реакции». Он всего лишь выполняет свою работу. Я несколько раз пролистываю список сохраненных треков в поисках самого достойного. Выбор, оказывается, не так сложен. Мои любимые «Старсет» и их неповторимая «Трайлз». Моя бравада, мое негласное кредо. Некоторое время мы едем в молчании. Мысленно я повторяю строки знакомой песни, наблюдая за тем, как по обе стороны от дороги зеленым калейдоскопом проносится лесной массив. «Не думал, что ты любишь Старсет». Тихий голос Айдена вырывает меня из некого транса. Растерянно моргаю, уставившись на него. «Ты знаешь их?» — недоверчиво протягиваю я. «Слушаю все выходящие песни». У меня буквально отпадает челюсть. В своё время я прикипела душой к Старсет именно благодаря их тесной связи с тематикой космоса. Она пронизывает тонкой нитью их музыку, тексты, концепты, буквально все, что они делают. Эта связь манила меня на подсознательном уровне из-за единственной ассоциации с отцом, о котором я не знала ничего, кроме его связи с космической промышленностью. Такое неожиданное совпадение в музыкальных вкусах — слишком сказочно. Ты врешь? Айден игнорирует обвинение. Он дал целых две реплики подряд, а это уже роскошь. Пока я преисполняюсь глухим раздражением, Айден достает свой телефон. Мимолётная мысль врывается в завесу моей мрачности. Устройство такое же строгое, черное, с безупречным темным экраном подстать своему владельцу. Взгляд телохранителя с поразительной скоростью метается между загоревшимся экраном телефона и дорогой. Айден контролирует и то, и другое, умудряясь даже не сбавлять скорость. Сигнал с моего телефона перебивается, когда Айден подключает к машине свой. Всего два клика, и открывается целый плейлист. Я украдкой поглядываю на название композиций и замираю. Он не соврал. Тут буквально все песни «Старсет». И включает он именно «Телепатик». Песню, от которой у меня и так каждый раз перехватывает дыхание, а когда мелодия окружает буквально со всех сторон, это становится мукой и удовольствием одновременно. Почему именно она из огромного списка других? Я неосознанно вслушиваюсь, и впервые от слов песни меня пробирает такая дрожь. А еще я понимаю, что теперь телепатик всегда будет вызывать воспоминания об этом моменте, об этой машине, о пустой, сырой после дождя дороги, по которой она несется, о странных словах, повисших в воздухе текстом песни, о мелодии, звучание которой отдается где-то в моей грудной клетке, и о человеке, который сидит за рулем.